которая его веселила и вела себя при нем очень мило, пряча свое коварство за ангельским видом. Но мне не хватало главного. Я видела, что Нино равнодушен к маленькой Имме. Конечно, он играл с ней, и иногда даже казалось, что ему это нравится. Они с Дэдой и Эльзой ползали вокруг нее и лаяли, уговаривая ее тоже сказать гав. Я сидела и пыталась под их вопли делать наброски для романа.